Ну всё-таки можно сказать, что я очень рад этому. Это можно завтра, завтра и больше ничего. Ничего, ничего, молчание, сказал Левин и запахнув его ещё раз шубой, прибавил: "Я тебя очень люблю". Что же можно мне быть в заседании? Разумеется, можно. О чём у вас нынче речь? спрашивал Левин, не переставая улыбаться. Они приехали на заседание.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 очень я никак не думал, что это так интересно славно прекрасно свияжский подошёл к левину и звал его к себе чай пить левин никак не мог понять и вспомнить, чем он был недоволен в свияжском, чего он искал от него он был умный и удивительно добрый человек ах очень рад, сказал он, и спросил про жену и про свояченицу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 В четвёртом часу он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шёл мрачно, насупившись и откашливаясь, бедный, несчастный, подумал Левин, и слёзы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. Он хотел поговорить с ним, утешить его, но, вспомнив, что он в одной рубашке, раздумал